Глава 13 Когда Шимаэл проснулся, солнце уже клонилось к закату. Правая рука, которую он подложил под голову, совершенно онемела, а вся левая половина лица оказалась нещадно искусанно всегда готовыми услужить комарами, но это не испортило ему настроение. Теперь, немного поспав, он чувствовал себя гораздо лучше. Консультация с планшетом показала, что до начала вечерней службы оставалось еще более часа. За это время вполне можно было успеть как следует подкрепиться. Сухие пайки и консервы уже давно вызывали в желудке Шимейла решительный протест. Кроме того, Чак также заслужил свою награду в виде кувшинчика местного нефильтрованного пива. Говорливую пуговицу Шимейл решил покамест не включать. Его планы на вечер вряд ли встретили бы у напарника горячее одобрение. Скорее уж, очередной приступ желчной зависти. Закапав в глаза очередную дозу корректола, Он вернулся на дорогу и зашагал в сторону города, миновав последние деревья и вновь очутившись посреди шахматной доски огородов. К вечеру поток транспорта заметно ослабел, но теперь те, кто ехал в килчек, явно торопились, боясь опоздать на службу. Многие предлагали Шимаэлу его подвести, но он неизменно отказывался, не желая заводить знакомств с другими паломниками. Они наверняка подтащат его за собой в храм, а ему не хотелось изворачиваться и придумывать всяческие причины туда не идти. Мимо уже потянулись первые домики, часто совмещенные с магазинчиками, где фермеры торговали свежей продукцией из собственных полей и огородов, когда судьба неожиданно подставила Шимаэлу коварную подножку. Причем в самом буквальном смысле. Он как раз отступил в сторону, пропуская очередную спешащую в город повозку, и всего на секунду отвлекся, как тут же на кого-то налетел. Отрезка у толчка Шимейл потерял равновесие и растянулся на земле, а по его спине забарабанили рассыпавшиеся яблоки. «Ох, какая я растяпа!» – послышался встревоженный женский голос, и тонкая рука ухватила его за рукав, помогая подняться. «Извини, я тут заговорилась и... Ты как, в порядке?» «О, да, вполне. Не стоит беспокойства!» Шимейл выпрямился и тут же опять завалился на бок, уцепившись за доску забора. «Ай, моя нога!» «Что такое?» Женская ручка снова подхватила его под локоть, и на сей раз он наконец рассмотрел свою обидчицу. На вид ей было лет 20-25, но широко распахнутые глаза делали ее похожей на большого ребенка. Прямые черные, как уголь волосы, подчеркивали бледность ее худого лица и совершенно не вязались с целяповатым розовым платьем, дополненным такого же цвета длинными перчатками без пальцев. Подобный наряд еще мог быть уместен на званом ужине, организаторы которого не отличались бы утонченным вкусом, но здесь, по соседству с капустными грядками, он выглядел удивительно нелепо. Но, пожалуй, лучше бы смотрелся непосредственно посреди поля. Птиц бы точно распугал. К ее острым скулам и носу с легкой горбинкой больше подошли бы нейтральные или даже строгие цвета, но женская тяга ко всему розовому порой пересиливает любые доводы разума. «Я, кажется, лодыжку подвернул». Шимаэл осторожно попробовал перенести вес на ноющую ногу и снова охнул. «Даже шагать не могу!» «Да что же это за наказание такое?» – всплеснула руками девушка. «Вечно из-за меня у людей неприятности случаются!» «Я сам виноват! Надо было под ноги смотреть!» «Ты не волнуйся! Я что-нибудь придумаю!» Она засуетилась, пытаясь сделать несколько вещей одновременно. Собрать рассыпавшиеся яблоки, подхватить Шимаэла под руку и куда-то потащить на своих хрупких плечах, остановить проезжающую телегу. Получалось, все это у нее откровенно плохо, хотя телега все же остановилась. «Ты ведь паломник, верно?» Она подбежала к Шимаилу, чтобы в очередной раз попытаться оторвать его от столба и взвалить на себя. «Ну, мне так показалось». «Правильно показалось». Было чертовски неудобно прыгать на одной ноге и следить за тем, чтобы случайно не навалиться всем весом на высокое, но такое хрупкое плечико. «Я Одди», — представилась она, хотя момент для знакомства был выбран не самый подходящий. «А ты?» «Шим». «Какое странное имя!» Родителям было виднее. «Ты где остановился?» Девушка помогла ему взобраться на борт и села рядом. Телега тронулась с места. «Тебя куда отвезти?» «Где я мог остановиться, если только что пришел в город?» Шимейл отнюдь не пребывал в восторге от нового поворота событий. Он строил совсем иные планы. «Еще нигде, разумеется!» «Ну, теперь тебе, друг, в Келчеге свободной койки не сыскать!» — подал голос возница. — На постоялых дворах ещё вчера все места расхватали. — Что же теперь делать? В огромных серых с зелёным отливом глазах отразилась такая неподдельная обеспокоенность, что Шимаэлу даже стало немного жаль свою собеседницу. — Ничего, не впервой, — махнул он рукой. — Отвезите меня к храму, а там я уже сам управлюсь. — Да куда тебе в храм-то в таком состоянии? Там скоро служба начнётся, а до тебя никому не будет дела. «А мне ни от кого ничего и не надобно. Пойду на службу вместе со всеми, а потом найду себе уголок, лишь бы дождь на голову не капал». «Ну уж нет», — возмутилась вдруг Оди, забавно хмуря тонкие брови. «На службу я тебя не пущу». «Это ещё почему?» — искренне удивился Шимаил. «Там сейчас уже все места заняты, а ты два часа на одной ноге не простоишь. А если и выдержишь, то все твои мысли будут занимать боль, а не молитва». «Нельзя ходить в храм только для того, чтобы просто постоять вместе с другими. Это лицемерие!» «А тебе-то какое дело?» «Я не допущу, чтобы моя оплошность стала причиной твоего грехопадения!» Она отрицательно замотала головой, разметав по плечам длинные волосы, и повернулась к вознице. «Высади нас около таверны на храм моего площади!» «У нет что ли?» «Ага, у него самого!» Попытка придать детскому лицу строгое выражение выглядела довольно потешно. Ручка в розовой перчатке погрозила Шимаэлу пальцем, «Сперва я подлечу твою ногу, а потом уже разберёмся, где тебе притулиться на ночь». «Ну Но так я пропущу вечернюю службу!» – заволновался пилот. «Ничего страшного, сходишь на неё завтра. Лучше помолиться один раз как следует, чем ходить в храм каждый день лишь за тем, чтобы поковырять в носу». «Завтра я хотел уже...» «Лучше уж совсем не молиться, чем молиться наспех», – девушка прервала Шимаила очередным нравоучением. «Сейчас твоя нога важнее». «Такой вывих всё равно за один вечер не пройдёт». «Это мы еще посмотрим!» Оди заговорчески подмигнула ему. «За проведенный в интернате год, я все же успела кое-чему научиться!» «В богословском интернате, что ли?» Удивленно воскликнул возница и, рискуя спровоцировать аварию, обернулся, чтобы еще раз взглянуть на свою розовую пассажирку. У Шамоэла на языке уже крутился, готовый выскочить банальный вопрос. «В каком таком интернате?» Но реакция седовласого кучера ясно говорила о том, что здесь какие-либо разночтения полностью исключались. Поэтому рискованная реплика была отправлена в утиль и заменена другой, проверенной и более нейтральной. «Ты училась в интернате?» Шимаил, подобно вознице, нахмурился и постарался придать своему лицу такое выражение, словно он впервые увидел свою путницу. «Да не пугайся ты так!» Поспешила она его успокоить. «Я всего один год продержалась. Не получилось из меня, жрицы. Ну Но почему?» Новые подробности построения церковной иерархии вызвали у Шимаила неподдельный интерес. «Наверное, это не моё». Девушка уставилась на свои туфли, ярко-красные и такие же нелепые, как и весь её наряд. Они уже успели покрыться толстым слоем дорожной пыли, и она попыталась очистить их друг от друга, но в результате грязь лишь перекочевала с одной туфли на другую и обратно. «Слишком уж там всё серьёзно. Я просто оказалась не готова пожертвовать служению всю себя без остатка. А без этого в интернате делать нечего». «Почему же ты после в столице не осталась?» поинтересовался возница. Тебя бы там с руками оторвали. Да и от кавалеров отбоя не было бы. «Да ну её эту столицу!» Удина морщила носик. «Слишком много людей. Постоянная суматоха. И потом, там бы мне пришлось работать, а здесь пока можно побездельничать. Родителей хвала Сиарни не бедствуют. Могу позволить себе, например, с комфортом прокатиться в соседний город и снять комнату в переполненной гостинице, где всем остальным дают отворот-поворот». дони как это тебе удалось?» «Деньги! Страшная сила!» «Но каким ветром тебя занесло так далеко за город?» «Обожаю свежие фрукты, чтобы только что сорванные были. Кто знает, какой путь проделали те, что продают на рынке, и какие мыши по ним бегали. А тут я могу купить их непосредственно у тех, кто их выращивает. Всегда, если есть такая возможность, я...» Оди вдруг завертелась, обшаривая лавку вокруг себя. «Вот досада-то! Я ж пакет с яблоками там оставила!» «Возвращаться не буду!» Хлыст демонстративно прошелся по спине, тянущий телегу лошади. «Да и пусть Анрай с ими подавится. Переживу как-нибудь. Что же ты в таком случае вообще искала в столице и в интернате, если тебе там так не нравится?» Вернулся Шамейл к обсуждаемой теме. «Так сильно хотела стать жрицей?» «Этого хотели мои родители. Для них иметь в своем роду хотя бы одного служителя — вопрос престижа. «Кого попало в интернат не берут, даже за деньги». Голос возницы буквально сочился ехидством. «Как же ты смогла тогда пробиться-то?» «Значит, я все-таки не такая уж и дура, как некоторым тут кажется». Она вздернула подбородок. «Кое-что еще соображаю». «Извини, не хотел тебя обидеть». «Можно подумать, будто я обиделась». Девушка снова повернулась к Шимаэлу. «Сам же знаешь, что в интернат принимают либо по результатам экзамена, либо по прямому указанию самой Сиарны. Других вариантов нет». «Никакие деньги, знакомства или иные ухищрения здесь действительно не помогут». «А как в него поступила ты?» У Шимаэла уже был готов очередной вопрос. «Сдавала экзамены, разумеется. Я очень не хотела огорчать родителей, поэтому старалась изо всех сил. Но вот тянуть эту лямку всю оставшуюся жизнь у меня не было никакого желания. Хорошо, что я вовремя сообразила уйти сама, а то могли и за такое отношение. Получилось бы некрасиво. На твой счет Сиарна никаких указаний не давала?» «За какие заслуги-то? Если бы она избрала меня, то я бы давно уже носила красивый черный плащ и уж точно не тряслась бы с вами на этой древней колымаге о «Ну-ну, полегче там!» – возмутился хозяин телеги. «А то сажу!» Шамеэл растерянно слушал их перепалку, отметив про себя, что Одди не только внешне напоминала ребенка, но и в значительной степени оставалась им в душе. Этот самый интернат, похоже, наделил ее несколько завышенным самомнением, которое то и дело прорывалось наружу. В таких случаях Одди начинала играть роль строгой и властной женщины, забавно хмуря брови и пытаясь указывать на место людям, которые зачастую были чуть ли не вдвое ее старше. По счастью, ее потуги никто всерьез не воспринимал. Телега тем временем подъехала к уже знакомому крыльцу таверны Дония, где остановилась. Шамейл неуклюже спрыгнула здоровую правую ногу, а Одди тем временем всучила мужику, который их подвез, пару монет, и они расстались почти друзьями. «Ну что, похромали?» Она закинула его руку себе на плечо, хотя толку от ее помощи все равно не было никакой, и Шамаэл запрыгал к входной двери. Внутри, как он и ожидал, обнаружилось полным-полно народу, и душный воздух по консистенции напоминал густой кисель из смеси самых разнообразных запахов, одни из которых будоражили аппетит, а другие, напротив, начисто его отшибали. Их появление не осталось незамеченным и вызвало целую волну комментариев, некоторые из которых даже заставили Шамаэла покраснеть. Должно быть, Анисоди действительно смотрелись несколько комично. Хрупкая девушка в бестолковом розовом платье, волокущая на себе здорового парня в драной замызганной куртке. Шимаилу, впрочем, было вовсе не до смеха, поскольку вывихнутая лодыжка разболелась уже не на шутку. Приближалось время вечерней службы, и большинство присутствующих уже собирались в храм. А потому двум несчастным довольно быстро освободили место за столиком у стены, и перед ними возник хозяин заведения, готовый исполнить любую их прихоть. Шимаэл, не разбиравшийся в особенностях местной кухни, доверил заказ блюд своей спутнице, надеясь, что набрал с собой достаточно денег, чтобы потом расплатиться. Несколько дней, проведенных на сухих пайках и консервах, не прошли для его желудка незамеченными, и тот теперь настойчиво требовал основательной сатисфакции. Доней кивнул, отправился на кухню, а Оди убежала в свою комнату и вскоре вернулась с небольшой сумочкой. «Что там у тебя?» – полюбопытствовал Шумаил, вытягивая шею. «Дорожная аптечка». Оди вывалила на стол кучу баночек и пузырьков и, порывшись в них, отыскала то, что ей был нужен. «Снимай сапог!» «Это еще зачем? Мы твою ногу лечить будем или нет?» Девушка нахмурилась точь-в-точь, -точь, как строгая воспитательница в детском саду. «Ради чего я тебя сюда волокла?» – спрашивается. «Давай, разувайся уже!» Морщася и кряхтя, Шимаил медленно и осторожно стянул сапог с левой ноги, которая уже начинала опухать. Холодные пальцы Оди легко пробежались по его щиколотке, изучая повреждения. «Просто вывих, ничего страшного!» Заключила она и взяла на палец немного мази из баночки. «Сейчас обработаем, и через пару часов будешь снова отплясывать, как ни в чем не бывало!» «Я не маленький мальчик, не надо мне красивые сказки рассказывать!» Проворчал Шимаил. «Теперь как минимум неделю с палкой ковылять придется». «Ты мне не веришь?» Указательный палец замер над его щиколоткой. «Я знаю, что такое вывихнуть ногу. Но тогда рядом не было меня с этой замечательной мазью. Что же в ней такого замечательного? Из чего она хоть сделана?» «Из трав и молитв». Оди попыталась горделиво приосаниться, продолжая держать одной рукой голую ногу Шимаила, а другую отставив в сторону, чтобы ничего мазью не испачкать. «Не забывай, я училась в интернате». «Боюсь, что моей лодыжке до этого нет никакого дела». «Желаешь пари?» Хм, какое?» «Если твоя нога к ночи не пройдет, то я уступлю тебе свою комнату». «Заманчиво!» Шимейл сделал вид, будто заинтересовался ее предложением. «А если пройдет?» «Тогда ты со мной потанцуешь!» Она погрозила ему испачканным пальцем. «И не вздумай симулировать, а то и вторую ногу откручу. Я тебя мигом раскушу, даже не пытайся!» «Какое интересное пари у нас получается. Выходит, я в любом случае ничего не теряю. Можешь отказаться». Уди сделала вид, что собирается вытереть руку. «Но тогда потеряешь и то, и другое». «Хорошо, согласен», — поспешно выпалил Шумаил. «Давай, маш меня своим колдовством».